Садились на добрых коней, поехали к реке Поставили белые шатры, стали опочив держать, Коней отпустили в зеленый лга. Тут Алеша всю ночь не спал, молился Богу со слезами, Создай, Боже, тучу грозную, а и тучу-то с градом дождя. Алешины молитвы доходны ко Христу, Дает Господь Бог тучу с градом дождя. Замочила Тугарину крылья бумажные. Падает Тугарин, как собака, на сырую землю. — Приходил Яким Иванович, — сказал Алёше Поповичу, что видел Тугарина на сырой земле. И скоро Алёша снаряжается. Садился на добра коня, взял одну сабельку острую, И проехал к Тугарину Змеевичу. И увидел Тугарин Змеевич Алёшу Поповича Заревел зычным голосом: "Гой еси, Алёша Попович млад, хош ли я тебя огнем спалю, хош ли Алёша конём топчу, али тебя Алёшу копьём закалю?" Говорил ему Алёша Попович млад: "Гой ты еси Тугарин Змеевич млад," Бился ты со мною о велик заклад, Биться, драться один на один, А за тобою, но ни силы, сметы нет На меня, алёшу Поповича. А глянется Тугарин назад себя, В те поры Алеша подскочил, Ему голову срубил, И пала глава на сыру землю, Как пивной котел. алёша скачился добра коня, Отвязал чимбур от добра коня, И проколол уши у головы Тугарина Змеевича, И привязал к добру коню, И привез в Киев на Княженецкий двор, Бросил среди двора Княженецкого. И увидел Алешу Владимир князь, Пошел во светлые гридни, Сажал за убранные столы, Тут для Алеши и стол пошел. Сколько времени покушавший Говорил Владимир князь, — Гои-еси, Алеша Попович млад, Час ты мне свет дал. Пожалуй, ты живи в Киеве, Служи мне, князю Владимиру, Долюби тебя, пожалуй. Те поры алёша Попович млад, князя не ослушался, Стал служить верою и правдою, А княгиня говорила, — Алёше Поповичу, деревенщина ты, засельщина, Разлучил меня с другом милым, с молодым змеем Тугаретиным. Отвечает Алёша Попович млад, А ты, гой матушка, княгиня Апраксивна, Чуть не назвал я тебя сукою, сукою-товолочайкою. То старина, то идеинье.